— Нынче утром что-то должно случиться, — ответил во сне Валандер. Проснувшись и вспомнив сон, он не стал сразу вставать, лежал в постели и размышлял над ответом, который дал Рюдбергу. А что он, собственно, имел в виду? Потом все-таки встал, посмотрел в окно. Первый майский день в сконе. Обещал быть безоблачным и солнечным, но очень ветренным. На часах было шесть утра. Спал он всего два часа, но усталости не чувствовал. Сегодня утром они, наконец, узнают, есть ли у Стига Густавсона алиби на прошлую пятницу, когда, по всей вероятности, была убита Луиза О'Керблум. — И если преступление будет раскрыто уже сегодня, дело, кажется, на удивление простым, — думал он. — Поначалу зацепки вообще отсутствовали, а потом все завертелось очень быстро. Дознание редко следует будничному ритму. У него своя жизнь, свое движение. На часах дознания время искривлено, но то останавливается, стомчит своей с предсказать это заранее невозможно. Восемь все собрались в управлении, и Валендер взял слово. У нас нет причин привлекать датскую полицию, начал он. Если верить сводной сестре Стига Он прилетит в Копенгаген ровно в десять рейсом Скайнайр. Ты, Светберг, это проверишь. Далее. У него есть три возможности добраться до мальмы паромом через Лимхам, судном на подводных крыльях или Саасовским на воздушной подушке. Наблюдение надо установить повсюду. Старый судовой машинист небось выберет большой паром, сказал Мартинсон. — Может быть, паром им как надоели? — любил Валандер. — Стало быть, причалов три. Выставим у каждого двоих сотрудников. Тогда мы наверняка его задержим и объясним, в чем дело. — Конечно, толика осторожности не помешает. Потом доставим вас сюда. Думаю, лучше всего, если я сам с ним побеседую. — А не маловато ли два человека? — сказал Бьерк. — Может быть, на всякий случай хоть патрульную машину прихватим? Валандер уступил. «Я говорил с коллегами из Мальмё, — продолжал Берг, — они готовы обеспечить любую помощь. Сами договоритесь там, каким образом ребята из паспортного контроля предупредят его появление». Валандер посмотрел на часы. «Если вопросов нет, пора выезжать. Лучше добраться до Мальмё заблаговременно. Самолет может опоздать на сутки, — заметил Святберг. Погодите, я проверю». Спустя четверть часа он сообщил, что самолет из Лас-Пальмас ожидается в Каструпе уже в двадцать минут десятого. — Он сейчас в воздухе, — сказал Светберг, — и ветер попутный. Они тотчас выехали в Мальмю, потолковали там с коллегами и разошлись по местам. Валандер взял на себя терминал, где причаливались суда на воздушной подушке. Ему помогал практикант, новенький, фамилии Энгман. Его прислали вместо Неслунда, которого Валандер не раз привлекал к оперативной работе. Уроженец острова Готланд, Неслунд, мечтал вернуться в родные места, и когда появилась вакансия в полиции Визбю, Висбю, без колебаний перевелся туда. Иногда Валандер скучал по нему, ведь люди с таким ровным и веселым характером встречаются нечасто. Мартинсон и еще один коллега отвечали за Лименхам. А Светберг засуда на подводных крыльях. Связь между собой держали по рации.